1 апреля Цезарь созвал оставшихся в Риме сенаторов на заседание и обратился к ним с большой речью. Он изложил свою версию развития событий и снова перечислил все свои обиды. Затем предложил Сенату взять на себя заботу о государстве и управлять им совместно с ним, Цезарем. А также добавил «Если вы из страха будете отклоняться от этого, то я не стану вам надоедать и самолично буду управлять государством». Цезарь предложил отправить к Помпею послов сенаторов для переговоров о мире. Сенат одобрил, но из страха перед Помпеем и его окружением никто не согласился взять на себя это посольство. Прождав понапрасну несколько дней, Цезарь назначил начальствовать над Римом притора Леонида, над остальной Италией Марка Антония, а сам отправился в Испанию. Легионы, оставшиеся на зиму в Галии, еще раньше получили приказ идти навстречу ему внизу в Яроны. В Испании находилось шесть легионов, набранных Помпеем под командованием трех его проверенных полководцев – Афония, Петрея и Верона. К ним примкнули и большие испанские ополчения. Отправляться вслед за Помпеем в Грецию, оставив такую массу врагов у себя за спиной, было слишком рискованно. Кроме того, все равно приходилось ожидать постройки кораблей для переправы. Поэтому Цезарь решил начать военные действия против Помпея в Испании. Для этого нужны деньги, и он забирает их из государственной казны. Ключи от нее спрятали, но Цезарь приказал своим солдатам взломать двери сокровищницы храма Сатурна. Предпринятые действия Цезаря настроили против него многих граждан. Во-первых, грубо попиралось древнее и бесспорное право сената распоряжаться казной государства. Во-вторых, Цезарь прихватил и неприкосновенные суммы, на которые после первого гальского нашествия было наложено заклятие, запрещавшая тратить их на что-либо, кроме новой войны с галами. Он заявил, что навсегда усмирил галов и тем самым смыл заклятие. Ничего не поделать, деньги были нужны. К ограничению полномочий сената народ следовало понемногу приучать. А недовольство все равно не избежать. Желательно лишь удержать его в определенных границах. Дорога в Испанию проходила через Массалию. Туда уже успел явиться Луций Доминий и подбил массальцев закрыть перед Цезарем ворота. Цезарь оставил часть войска на осаду города, а сам с основными силами направился в Испанию. У него шесть легионов-ветеранов Гальской войны и несколько тысяч человек вспомогательного войска. Проходы в Пиренеях он занял своим авангардом заблаговременно. Армии Цезаря и Помпея сходились на севере Испании около города Иллерда. Оба войска маневрировали с переменным успехом. Сначала Цезарь оказывается в критическом положении, когда бурный разлив рек сносит мосты и отрезает его армию от снабжения. Но испанцы, сохранившие расположение к Цезарю еще со времен наместничества в этой стране, перешли на его сторону. Фоний и Петрий вынуждены были отойти. Цезарю удалось окружить их в пустынной и безводной местности. Ввиду нехватки воды и продовольствия, под давлением своих солдат, которые уже начали брататься с солдатами Цезаря, полководцы Помпея были вынуждены капитулировать. Еще одна бескровная победа. Условия капитуляции были мягкими. Цезарь потребовал только распустить войска и оставить провинции. На тех же условиях вскоре капитулировал и Верон, чье войско находилось в Южной Испании. Не меньшую заботу о бескровном разрешении конфликта Цезарь проявил в отношении Массалии. По распоряжению Цезаря войска воздержались от штурма, несмотря на вылазки противника. Страсти накалились. В этот момент возвращается Цезарь и Массалия капитулирует. Луцию Доминию удалось бежать морем, и опять твердая рука полководца пресекла возможность кровопролития. Массалийцы должны отдать все оружие, корабли и деньги из городской казны. И цезарь сохраняет не только жизни и свободу граждана Массалии, но даже статус этого вольного города. Таким образом, обеспечены испанские тылы. И все еще не погиб в бою ни один римский гражданин. Удивительно, но цезарю удается нести все дальше свою бескровную революцию. Еще под Массалией цезарь получил известие о том, что в Риме он назначен диктатором. По прибытии в Рим, Цезарь оставался диктатором всего 11 дней. И за этот ультракороткий срок он сумел провести через народное собрание кое-какие неотложные мероприятия. В частности, получило компромиссное решение проблемы неуплаты долгов. Право римского гражданства получила Галлия и испанский город Гадес, существенно поддержавший в свое время Цезаря. Между тем, Помпей за год своего пребывания в Македонии успел собрать и обучить 9 легионов, включая прибывших из Италии новобранцев. Вассальные и союзные Риму города и царство Востока прислали вспомогательные войска. У западных берегов Греции находится огромный флот Помпея, 500 боевых кораблей и великое множество мелких судов.